Часть 9. Ангелы и архетипы Одна из самых больших загадок состоит в том, что кто-то, быть может, их несколько. Время от времени помогает мне в моих экспериментах. Возможно, они находятся рядом каждый раз, просто я об этом не знаю. Мне неизвестно, кто они такие и почему помогают мне. Судя по всему, это не ангелы-хранители, хотя человек более традиционных взглядов, скорее всего, расценил бы их именно так. Отнюдь не в каждой трудной ситуации они приходят на помощь, не всегда откликаются и на молитвы. Иногда, когда я душевно страдаю и выпью о помощи, кто-нибудь из них является, но обычно они помогают, когда я об этом не прошу или делаю это неосознанно. Похоже, инициатива в нашем сотрудничестве принадлежит не мне, а им. Они редко бывают дружественными в том смысле, как мы это обычно понимаем. Вместе с тем, в их действиях по отношению ко мне, Явно просматриваются понимание, знания и целесообразность. Я не чувствую с их стороны намерений причинить мне вред и доверяю их руководству. Как правило, помощь оказывается незаметна. Например, руки, поднявшие меня на холм к дому доктора Брэдшоу, явно помогли мне достичь того, чего я хотел. Помогавшего мне я не видел. Правда, перед этим я заметил фигуру в длинном одеянии и шлеме, сидевшую в йогической позе. Может, это и был помощник? Мужчина в длинном одеянии, со смутно знакомым мне лицом и глазами, откликнувшийся на мои мучения и призывы, когда я отбивался от паразитов. Не обратил почти никакого внимания на мои переживания. Вместе с тем, он определенно пришел для того, чтобы мне помочь. Он явился вызволить меня из трудной ситуации, но при этом не только не стал утешать, но даже не попытался успокоить или приободрить меня. Помощника, провожавшего меня в Локал-2, доктору Гордону, я так и не видел. Я чувствовал его руки, слышал голос, больше ничего. То же самое относится и к помощнику, который неделю спустя, когда я попытался повторить визит, заявил, что в этом нет необходимости. Помощь принимается безоговорочно, по какому-то внутреннему ощущению. Она кажется настолько естественной, что мне почти не приходило в голову обернуться и попробовать разглядеть помощника. Два молодых человека, проводивших меня в квартиру после спиритического сеанса, по-видимому, представляют собой исключение из общего правила. Относительно них у меня было вполне определенное чувство, что они явились только по этому конкретному поводу и ни для чего больше. В этой связи стоит упомянуть еще один момент. Из всех помощников, которых мне удалось более или менее запомнить, лишь одного я смог узнать во второй раз. Во время моего визита к Агню Бенсону в Локал-2 Кто-то держал меня, чтобы я мог его увидеть. Ощущение мягких, но крепких рук, державших меня за бока, было совершенно отчетливым. Когда настало время уходить, и те же руки повернули меня кругом, совсем как слепого, это воспринималось настолько реально, насколько это возможно. Это один из тех случаев, когда помощник откликнулся на мое желание. Когда на обратном пути, оказавшись у препятствия, я паниковал, кричал и молился, никакой помощи не последовало. Когда ко мне приставали и мучили какие-то существа, помощи не было. Когда другие существа свирепо нападали на меня, помощи тоже не было. Вернее, если она и была, то я об этом не знал. В чем тут дело? Как они определяют, когда помочь, а когда предоставить меня самому себе? Не знаю. И самое интересное. Когда я пребывал в том, что можно назвать вечным блаженством, тот мягко настоял, чтобы я вернулся в физическое. Не знаю, благодарить за такую помощь или печалиться. Я не отношу к числу помощников хозяина, хотя он вполне подходит под эту категорию. Вот его я бы легко узнал при встрече. От прочих он отличается исходящими от него дружеской расположенностью и чувством товарищества, хотя в каком-то смысле он мне не пара, старше меня и более сведущ в других областях. Не схож он со мной и тем, что откликнулся и предложил помощь. То был один из тех редких случаев, когда выбор принадлежал мне. Странно, но иногда, когда помощь нужна была по зарез, никто не появлялся. Например, во время совершенно жуткого эпизода, когда я, кажется, ощутился в чужом физическом теле, на первый взгляд ситуация была серьезнейшей и требовала безотлагательной помощи. Однако, судя по моим дневниковым записям, выпытывался из беды я исключительно своими силами. В общем, никакой системы во всем этом я пока не обнаружил. Ниже приводятся некоторые из моих многочисленных записей, которые, возможно, прольют некоторый свет на сущность помощников. 14 сентября 1958 года. Ранний вечер, на крыльце системы релаксации. Сразу же вибрации высокой частоты. Экспериментировал с быстрым выходом и входом в физическое. При очередном входе в тело что-то не получилось. Тут чьи то чьи-то две руки взяли меня за поясницу и повернули в правильное положение. Мысленно поблагодарил, но кто это был, не знаю. 18 марта 1962 года, после полудня. У нас в гостях был Э.У. Часов в пять дня мы с ним решили передохнуть перед обедом. Разошлись по соседним комнатам. Почти сразу же, как прилег, услышал голоса, как будто Э.У с кем-то беседует. Решил, что Э.У. физически разговаривает с кем-то за дверью в холле. Сам Э.У. сообщил, что тот же заснул, перед этим ни с кем не разговаривал и вообще ничего подобного не помнит. Сразу же после того, как он услышал этот приглушенный разговор, вышел из тела. И тут почти над самым моим ухом чей-то голос произнес, «Если вы так уверены, что вам это нужно, придется вам сказать». Затем кто-то взял меня за руку, я с готовностью повиновался. Мы довольно долго перемещались и наконец ощутились в каком-то затемненном доме. У меня было отчетливое ощущение, что это нечто вроде клуба, общины или чего-то в таком роде. В комнате справа находилось довольно много людей и мне показалось, что где-то наверху есть еще люди. Когда я в ожидании остановился, вдруг включился какой-то прибор наподобие 6-мм кинопроектора и я увидел на стене или экране квадрат света, совсем как в кино. Черным по белому от руки было написано. Для чисто психических результатов примите 6 капель препарата на стакан воды. Заинтригованный, я приблизился к проектору с намерением прокрутить пленку снова и еще раз прочесть сообщение, дабы удостоверить, что понял его правильно. Безуспешно шаря в поисках переключателя, изображение к тому времени уже исчезло, и я вдруг заметил на полу нечто вроде раскручивающейся пленки. У меня мелькнула мысль, что по неосторожности я сломал аппарат. Я занервничал, чтобы избежать неприятностей, и направился назад к своему телу. Возвращение прошло благополучно. 3 мая 1960 года, после полудня. Лежал в полном сознании. Вибрации усиливались по нарастающей, не вызывая ничего, кроме ощущения тепла. Глаза закрыты. Уже собирался подняться вверх из тела, когда увидел две руки, держащие перед моими закрытыми глазами какую-то книгу. Они полистали ее, повертели со всех сторон, чтобы показать мне, как это именно книга. Затем открыли ее, и я начал читать. Смысл прочитанного сводился к тому, что для того, чтобы по желанию вызвать у себя то или иное состояние, нужно вспомнить чувства, связанные с аналогичными переживаниями своего прошлого, ставшим частью памяти. Я понял это так, что следует концентрироваться не столько на деталях события, сколько на сопровождающем его чувстве. Было приведено несколько примеров, затем, по мере ослабления вибраций, текст начал расплываться, и я, как ни старался, читать дальше не смог. Наконец я физически сел и записал происшедший в дневник. 9 ноября 1959 года. Вечер. Лежал в темноте с сильными вибрациями. Особая черная темнота, видимая мною с закрытыми глазами, стала в одном месте светлеть, словно раздвинулись, раздались в стороны и разошлись облака. Затем откуда-то сверху над моей головой появился луч белого света. Одновременно продолжал слышать доносившиеся до меня звуки обычной домашней возни и полностью сохранял ощущение пространства времени. Воспринимал себя находящимся дома в полном сознании. Охватило возбуждение, но мне удалось с ним справиться. В центре белого луча, там где он касался облаков, появилась и стала расти небольшая горная вершина. Набравшись духу попросил дать мне исчерпывающий ответ на важнейшие измучивших меня вопросов. Не знаю, почему я это сделал, просто мне показалось, что в данной ситуации поступить следует именно так. Красивый низкий голос, пожалуй, даже не голос, но уж наверняка и не мое собственное сознание, ответил. «Ты уверен, что хочешь знать?» Слова, скорее всего, доносились из луча света. Я ответил, что уверен. «Хватит ли у тебя сил вынести правдивые ответы?» Голос слегка вибрировал, но не выражал никаких эмоций. Я ответил «Надеюсь, да». Наступила долгая-долгая пауза, прежде чем голос заговорил снова. «Попроси своего отца поведать тебе великую тайну». Я стал просить объяснить поконкретнее, но в этот момент кто-то из домашних шумом поднялся по лестнице и включил свет в прихожей моей комнаты. После щелчка выключатель луч белого света начал гаснуть. Я изо всех сил пытался удержать его, но тщетно. Облака из серых стали черными, а затем исчезли вовсе. Открыл глаза. Никакого перехода от видения к сну или бодрствованию не было совершенно. По всем общепринятым признакам в течение всего времени я бодрствовал. Переживаний поистине не волнующие, но к ВТО не относятся. Позднее, пытаясь разобраться в случившемся, я решил действовать в двух направлениях. Во-первых, попробовал еще раз вызвать у себя подобное переживание, безуспешно. Во-вторых, написал письмо своему родному отцу, который в то время был еще жив и весьма интересовался подобными делами. Я задал ему вопрос, не указав его источника. Он прислал письмо с уклончивым ответом, который можно было понять и так, и так, и спрашивал, какой вариант меня больше устраивает. Другой отец пока тоже не дал мне ответа. 15 марта 1959 года. Вечер. Вот что произошло в результате моих попыток докопаться до сути. Лежа, проделаю упражнения для релаксации, и я мысленно повторял «Отец, укажи мне путь, отец, поведай мне великую тайну». Через несколько минут сознание внезапно наступил провал. Придя в себя, увидел, что стою в комнате с высокими потолочными перекрытиями. После этого вышел из дома и через какую-то платформу направился к чему-то вроде неподвижного транспортера, наподобие поезда. Затем остановился и обернулся. Кто-то окликал меня. Почти рядом со мной стояла высокая, худощавая, темноволосая женщина в длинном, неспадающем одеянии наподобие платья. На первый взгляд она показалась мне негритянкой. Черты лица мелкие, но правильные, волосы прямые и темные, с ровно постреженной челкой, свисающей на лоб. С задним числом, анализируя это описание, я сообразил, что она должна быть уроженка Ближнего Востока или египтянка но никак не монголоидного происхождения, поскольку характерного строения глаз я не заметил. А она сказала мне, что я сделал что-то не то, чтобы плохо, а скорее неправильно. Я спросил, что именно, и она ответила, что сейчас покажет. Мы тронулись с места и зашли за угол какого-то большого здания. Вошли в большой мощный двор, остановились. И тут перед нашим взором стал прокручиваться как бы фильм, объемный натуральную величину цветной. Слева стояла группа людей, судя по виду, облеченных властью. Справа во дворе лежала маленькая темноволосая девочка лет 12-13. Она, кажется, была связана, во всяком случае, почему-то вызывала ощущение беззащитности. Я принимал участие в происходящем и в то же время стоял рядом с женщиной, наблюдая за событиями. Я отчетливо воспринимал каждый шаг, каждую эмоцию моего действующего «я». Облеченные властью сказали моему действующему «я», что он должен совершить над девочкой нечто для нее пагубное. У него было чувство, что делать этого не следует, да и девочка умоляла его сожалеться. Он обратился к власть придержащим с просьбой избавить его от выполнения приказа. Те были очень раздражены, особенно слезами девочки, и заявили, что если он не выполнит указанное действие, религиозное э, или какое-либо еще, э, скоро прибудут другие, которые сделают это вместо него. Они добавили, что для девочки будет лучше, если действие выполнит он, а не другие. Это принесет ей меньше вреда. С неохотой действующий я повиновался и выполнил приказания облеченных властью. Спустя несколько мгновений женщина вывела меня со двора, и мы вновь оказались на платформе. В тот самый момент, как мы повернулись, чтобы уйти, мой контакт с действующим я прервался. Теперь ты понимаешь? спросила она. Изумленный увиденным, я ответил отрицательно. Она пристально с сожалением, посмотрела на меня и отвернулась. Не зная, что предпринять дальше, я подумал о физическом и, проделав долгий обратный путь, вошел в свое тело. Сев, долго в одиночестве размышляла о происшедшем. Что это за женщина? Причем тут великая тайна? Перебирая свою биографию, начинаю понимать, в чем дело. 18 марта 1961 года. После полудня. Снова руки с книгой, на этот раз в офисе. Три часа дня, дождливая сырая погода, если это имеет какое-то значение. Когда наступили вибрации, был полностью в сознании, бодрствовал. Проверяя себя, несколько раз открывал физические глаза и глядел на часы. Восприятие времени адекватное. И на этот раз руки поднесли книгу к моим закрытым глазам. повертели, полистали ее, показали со всех сторон, с явным намерением продемонстрировать, что это именно книга. Только подумал о том, как бы прочесть название, помещенное в конце, как книгу тут же повернули нужной стороной, но шрифт оказался слишком мелким, или я слишком близоруким. Как ни старался, прочесть так и не смог. В конце концов, отказался от этой мысли. Книгу открыли, я увидел две заполненные текстом страницы. Снова попробовал читать, но никак не мог сфокусировать зрение. Тогда мысленно предположил. Может быть, удастся прочесть по буквам? В ответ на эту мысль одна буква выскочила из строчки, я едва успел разглядеть ее на лету. В конце концов, с большим трудом удалось разобрать пять слов. «Пробуди несчастные создания при помощи» Я напрягался изо всех сил, чтобы прочесть дальше, но, видимо, переусердствовал, так как сосредоточился становилось все труднее. Тут я заметил у себя над головой белые кучерявые облака, и это отвлекло мое внимание. Дождь прекратился, начало Проясняться. Мне захотелось на простор полетать по небу над горами и долинами. С этой мыслью он начал медленно подниматься вверх. Руки закрыли книгу и убрали ее. А в голове у меня появилась добродушно-снисходительная мысль. Ну ладно, уж если так хочется полетать, полетай. Как будто учитель, чтобы удержать внимание непоседливого ученика, дал ему минутную передышку. Проникнув через дверь, я взмыл в небо, чудесно полетал в облаках и без происшествия вернулся назад. Уже сев физически и посмотрев на небо, увидел, что облака в точности такие, какими я их воспринимал, летая в них. Возможно, придет день, когда помощники раскроют свою инкомнату. Подозреваю, что ответ может оказаться удивительным.